Глазастая вытащила сигарету, щелкнула зажигалкой, сильно затянулась. Длинные завидуют маленьким. «Может, скажешь, ты никому не завидуешь?» рассмеялась Ромашка. «Воображала!» Глазастая промолчала. Она сосредоточенно курила. А Зойка стояла отрешенная, не слыша перепалки девчонок, не понимая, о чем они спорят. Она ощутила, что у нее в груди образовалась пустота, словно душа ее вылетела изнутри. И эта пустота расширялась и душила ее. Ей захотелось сделать себе больно, чтобы спастись, и она несколько раз изо всех сил стукнула себя кулаком в грудь. Глазастая Ромашка перестали разговаривать и молча наблюдали за тем, как Зойка остервенела, дубасила сама себя. — Может, у нее чердак поехал? — испуганно шепнула Ромашка в ухо глазастой. «Отстань!» — не разжимая губ, отпихнула ее глазастая и ласковым голосом спросила, «Зойка, ты что?» и тронула ее за плечо. Зойка, не помня себя, отшвырнула ее руку, выбежала на волжский откос и бросилась вниз с обрыва цепляясь за кусты, падая, катилась вниз и вниз, сбивая в кровь руки, пока не выкатилась на ровную площадку, уставленную старыми полузгнившими скамейками. Она уселась на одну из них и затихла. Здесь ее нашли глазастая ромашка. Сели рядом и стали ждать, когда та очухается и заметит их. Несет от реки ванища сказала ромашка, зажимая двумя аккуратными пальчиками ноздри. «И чего они в нее напихали?» «Родная река, великая!» — ответила глазастая. «Терпи!» Тут Зойка заговорила, сбиваясь, путаясь в словах, заикаясь. «Костя, знаете, как держался? Плюю, мол, на вас, и не боюсь. Его допрашивал этот». Она мучительно припоминала, кто допрашивал Костю. Лоб у нее сжался гармошкой — Уголки губ беспомощно и горестно опустились, и не могла вспомнить. «Прокурор, дурочка!» – пришла ей на помощь Ромашка. «Точно, прокурор!» – Зойка обрадовалась, как прежде, без обиды. Таким тихим голосом все вы... Вы... Вы... выпытывал, а сам глядел в сторону. Спрашивал, «Свидетель Зотиков, вы хорошо помните тот день?» «Он, су су су сука, подвел его к черте!» Зойка замолчала, словно забыла про девчонок. Неожиданно, испуганно, счастливо улыбнулась. сбрендила. Ромашка отодвинулась от Зойки. «Ты что улыбаешься, Зойка?» «Вспомнила. У меня был день рождения, и вдруг он пришел и принес мне цветы. Стунул их мне в руку и убежал. Я закричала, Костик, не уходи!» А он убежал, и я заплакала. Степаныч взял меня на руки, вытер мне слезы и сказал, «Дай, — говорит, — я поцелую твои глазки, чтобы они не плакали. Вот с того самого дня я Костю и полюбила». Зойка снова замолчала. По ее лицу пробежала судорога, и она продолжила свой рассказ. Костик с Лизой сидели на второй с -с -с скамейке, а я на последней. Спряталась в углу, только их затылки видела». А потом появился этот, которого мы сбили. Старик. Потапов его фамилия. Ну, подумала я, сгорели. И точно он нас похоронил. Сказал, что узнал Судакова, что это именно он был за рулем. В тюрьму его, говорит, за решетку. А жена Судакова стала плакать. А сам он кричал и возмущался, и звал на помощь Костю. А Костя молчал. И тогда Судаков тихо так произнес... «За что губишь меня, Костюха?» А старик вдруг сел мимо стола, упал и не шевелился. И все решили, что он умер. Глебов бросился к нему, закричал «Вызывайте скорую!» А потом старика унесли санитары, и Костя сознался. Суд отложили, а Костю арестовали по требованию прокурора.